Роберт Шекли Так люди Этим занимаются Для вас читает Мещеряков Артём Эдди Квинтера купил бинокль в магазине Хэмермана, где распродавали излишки с армейских и военно-морских складов всех стран. Все товары высочайшего качества, оплата наличными, купленный товар обратно не принимается. Он давно хотел стать владельцем по-настоящему хорошего бинокля, потому что с его помощью надеялся увидеть такое, что другим способом не увидишь. А если конкретно, то из своей меблированной комнатушки он хотел подсмотреть, как раздеваются девушки в отеле «Шовен Армс» на противоположной стороне улицы. Но имелась и другая причина. Не признаваясь в этом самому себе, Квинторо стремился к этому озарению и полной сосредоточенности, что наступают, когда кусочек мира внезапно оказывается заключен в рамку, а глаза отыскивают новизну и драму в доселе скучном мире повседневности. Момент озарения никогда не длится долго, и вскоре вас вновь стискивает привычная рутина. Но остается надежда, что нечто, прибор, Книга или человек изменит вашу жизнь окончательно и бесповоротно, вытащит за шиворот рот из невыразимой словами душевной печали и позволит наконец лицезреть чудеса, которые, как давным-давно знали, всегда находились у вас перед носом. Бинокль был упакован в крепкий деревянный ящик со сделанный восковым карандашом надписью Секция 22. Корпус морской пехоты. Квантика. Виргиния. Чуть пониже значилось «Опытный образец». Одна лишь возможность вскрыть такой ящик уже стоила уплаченных Квинтеру 15 долларов 99 центов. В ящике лежали бруски пенопласта и пакетики с силикогелем. А под ними, наконец, и сам бинокль. Такого Квинтера прежде видеть не доводилось. Трубки у него оказались скорее квадратными, чем круглыми, к тому же на них были выгравированы разные непонятные шкалы. К одной из трубок была приделана табличка. Экспериментальный прибор не выносить из лаборатории. Квинтер взял бинокль. Он оказался тяжелым, а внутри что-то постукивало. Сняв с линз защитные пластиковые колпачки, он посмотрел в бинокль через окно. Но ничего не увидел. Тогда он потряс бинокль и снова услышал внутри стук. Но тут призма или зеркало, или что там стучало внутри, должно быть, встало на место, потому что внезапно перед глазами появилось изображение. Он смотрел через улицу на огромное здание отеля. Изображение был исключительно четким и ясным. Ему казалось, будто он смотрит на стену с расстояния в 10 футов. Квинтера быстро заглянул в несколько ближайших окон, но ничего интересного не увидел. Была жаркая июльская суббота, и Квинтера предположил, что все девушки отправились на пляж. Он повернул колесико фокусировки, и ему тут же показалось, будто он превратился в глаз без тела, зависший перед телескопическими линзами. Вот он в пяти футах от стены, вот уже в одном, и ясно видит мелкие неровности на белой бетонной панели и щербинки на оконной раме из анодированного алюминия. Некоторое время он восхищался столь необычным видом, Потом вновь очень медленно покрутил колесико. Всё поле зрения заполнила гигантская стена, но через мгновение он внезапно пронзил ее насквозь и очутился в комнате. Квинтера настолько испугался, что даже опустил на секунду бинокль, чтобы сориентироваться. Когда он опять поднес его к глазам, картина осталась прежней. Он словно стоял в комнате. Ему показалось, что сбоку что-то движется. Он слегка повернул бинокль, и тут деталька опять выскочила. Он принялся поворачивать и трясти бинокль. Деталька болталась вверх-вниз, но он по-прежнему ничего не видел. Квинтера положил бинокль на обеденный стол, услышал легкий щелчок и прильнул к окуляру. Очевидно, зеркало или призма вновь встало на место бинокль работал. Тогда он решил не рисковать, вдруг деталька опять стряхнется. Оставил бинокль на столе, присел рядом и заглянул в окуляры. Он увидел тускло освещенное помещение с занавешенными окнами и включенными лампами. На полу сидел индеец, или вернее человек, одетый как индеец. Худой блондин в головном уборе из перьев, украшенных бисером в штанах из оленей кожи с бахромой, кожаной рубашке и с ружьем в руках. Ружье он держал у плеча, целясь куда-то в угол комнаты. Рядом с индейцем в кресле сидела толстая женщина в розовой комбинации и что-то весьма взволнованно говорила в телефонную трубку. Квинтер заметил, что ружье у индейца игрушечное – примерно вдвое короче настоящего. Индеец все стрелял в угол комнаты, а женщина говорила по телефону и смеялась. Через некоторое время индеец прекратил стрельбу, повернулся к женщине и протянул ей ружье. Женщина положила трубку, нашарила еще одно игрушечное ружье, прислоненное к креслу, и отдала его индейцу, а взятое у него ружье, стала заряжать воображаемыми патронами. Индейц всё стрелял, быстро и настойчиво. У него было хмурое и сосредоточенное лицо воина, в одиночку прикрывающего отход своего племени в Канаду. Внезапно индеец, кажется, что-то услышал, обернулся, и на его лице появилось выражение паники. Он резко развернулся и вскинул ружье к плечу. Женщина тоже посмотрела в ту сторону. Ее рот изумленно открылся. Квинтер попытался понять, что же они увидели, но тут обеденный стол покачнулся, бинокль щелкнул и отключился. Квинтер встал и принялся возбужденно расхаживать по комнате. Ему удалось ненадолго посмотреть, чем занимаются люди, когда за ними не наблюдают. В нем боролись возбуждение и смущение, потому что он никак не мог разобраться в увиденном. Быть может, индейц сумасшедший, а женщина его сиделка? Или же они более или менее обычные люди, играющие в какую-то безобидную игру? Или же он наблюдал, как тренируются патологические убийцы, которые через неделю, месяц или год купит настоящее ружье и будет убивать реальных людей – пока его самого не убьет полиция. И что там произошло под конец? Было ли это частью шарады или же возникло нечто другое, непредусмотренное? Он не мог найти ответы на вопросы. Он видел лишь то, что ему показывал бинокль. Последующие свои действия Квинт распланировал более тщательно. Самое важное – обеспечить биноклю неподвижность. Обеденный стол слишком шаткий, и снова класть на него бинокль рискованно. Теперь он решил воспользоваться низким кофейным столиком. Однако бинокль все еще не работал. Он покрутил его и вновь услышал, как внутри постукивает болтающаяся деталька. Это напомнило ему головоломки, в которых нужно закатить стальной шарик в определенную дырочку, но тут приходилось работать, не видя ни шарика, Ни дырочки. После получаса безуспешных попыток он отложил бинокль, выкурил сигарету и выпил пиво, потом потряс его вновь. Послышался щелчок, деталька встала на место и он плавно опустил бинокль на стул. Он весь вспотел от усилий и разделся до пояса. Потом наклонился и прильнул к окуляру, очень осторожно покрутил колесико фокусировки и его взгляд пересек улицу и проник сквозь стену отеля. Квинтер увидел большую гостиную, декорированную в белом, голубом и золотистом тонах. На выгнутой кушетке сидели двое привлекательных молодых людей, мужчина и женщина, одетые в старинные костюмы. Женщина в пышном платье с низким декольте, почти не скрывающим ее маленькие округлые груди, а мужчина в длинном черном сюртуке, серых панталонах до колен и белых чулках. Его белую рубашку украшали кружева, а волосы были напудрены. После каких-то слов мужчины женщина засмеялась. Тот наклонился и поцеловал ее. Она на мгновение замерла, но тут же обвила его шею руками. Но им пришлось резко разомкнуть объятия, потому что в комнату вошли трое мужчин, одетые в черные с до головы и с черными масками на лице. Каждый держал шпагу. За спинами троицы стоял кто-то четвертый, но Квинтера не смог его как следует рассмотреть. Молодой мужчина вскочил, схватил висящую на стене шпагу и стал сражаться с тремя вошедшими, перемещаясь вокруг кушетки, на которой сидела оцепеневшая от страха женщина. В поле зрения Квинтера появился четвертый, высокий и роскошно одетый. На его пальцах вспыхивали драгоценные персни, на шее висел бриллиантовый кулон. Голову покрывал белый парик. Увидев его, женщина ахнула. Молодой мужчина вывел из борьбы одного из противников, ранив его в плечо. И легко перепрыгнул через кушетку, мешая второму зайти сзади. Он легко сдерживал обоих оставшихся противников и четвертый, немного помедлив, достал из-под плаща кинжал и метнул его. Оружие ударило юношу рукояткой в лоб. Он пошатнулся. Мужчина в маске сделал выпад. Его шпага ударила юношу в грудь, согнулась и тут же выпрямилась, скользнув между ребрами. Юноша посмотрел на шпагу и упал. Его белую рубашку обильно залила кровь. Женщина потеряла сознание. Четвертый что-то сказал, один из мужчин в маске подхватил ее, второй помог подняться своему раненому товарищу. Потом все ушли, оставив распростертого на полу юношу заливать кровью полированный паркет. Квинтера повернул бинокль, решив проследить за ушедшими. Деталька выскочила, в окулярах стало темно. Квинтера разогрел банку консервированного супа и задумчиво на нее посмотрел, размышляя над увиденным. Наверное, он видел репетицию какой-то пьесы. Но удар шпаги не показался ему притворным, да и юноша на полу выглядел тяжело раненым, а то и убитым. Но чем бы ни оказалась эта сцена, он удостоился привилегии наблюдать за интимными моментами странности человеческих жизней. Он увидел очередной из непостижимых людских поступков. И осознание того, что он способен видеть недоступное никому – Кружила ему голову и уравнивала с богами. Единственное, что заставило его спуститься с небес на землю, была неуверенность. Ведь бинокль неисправен, какая-то важная деталь внутри его не закреплена, и в любой момент чудеса могут прекратиться. Он задумался, может отнести бинокль в ремонт? Но Квинтера знал, что вероятнее всего получит обратно самый обычный бинокль. Да, он будет очень хорошо показывать ему ничем не примечательные вещи, но вряд ли сможет проникать сквозь стены в сердце странных и тайных событий. Квинтеров вновь заглянул в окуляры, ничего не увидел и принялся трясти и вертеть бинокль. Он слышал, как внутри перекатывается и постукивает деталь, упорно не желая становиться на место. Квинтера не сдавался, его снидало желание увидеть новое чудо. Внезапно деталь встала на место. Решив на сей раз не рисковать, Квинтера положил бинокль на ковер, затем лег рядом и попытался заглянуть в один из окуляров, но угол зрения оказался неподходящим, и он ничего не увидел. Он начал осторожно поднимать бинокль, но деталька шевельнулась, и он немедленно, но очень осторожно опустил бинокль на ковер. Свет по-прежнему проходил через линзы, Но как Квинтера не вертел головой, лёжа на полу, ему никак не удавалось расположить глаз напротив окуляра. Он ненадолго задумался и пришёл к выводу, что есть лишь один способ решить эту проблему. Он встал, широко расставил ноги, наклонился и уперся в ковёр головой. Теперь он мог смотреть в бинокль, но не мог долго сохранять такую позу. Квинтер выпрямился и вновь задумался. Он понял, что следует сделать. Квинтер снял ботинки, расставил ноги и встал на голову. Ему пришлось проделать это несколько раз, пока глаза не оказались точно напротив окуляров. Уперевшись ногами в стену, он сумел принять устойчивую позу. Он увидел большой офис где-то внутри шовин Армс современный, обставленный дорогой мебелью и без единого окна. В помещении находился лишь один человек – крупный, хорошо одетый мужчина, лет за пятьдесят, неподвижно сидящий за столом из светлого дерева. Очевидно, он о чем-то думал. Квинтера отчетливо видел каждый предмет обстановки и даже стоящую на столе табличку из красного дерева с надписью «Кабинет директора», сюда приходят деньги. Директор встал и подошел к стенному сейфу, скрытому за картиной. Он открыл его, протянул руку и вынул металлический контейнер размером чуть побольше обувной коробки. Контейнер он поставил на стол, вынул из кармана ключ и сунул его в замок. Открыв контейнер, директор вынул некий предмет, обернутый красной шелковой тканью. Развернув ткань, он поставил предмет на стол. Квинтер увидел статуэтку обезьяны, вырезанную из материала, похожего на темную вулканическую породу. Обезьяна, однако, выглядела весьма странно, потому что у нее было четыре руки и шесть ног. Директор открыл ключом ящик стола, вынул длинную палочку, положил ее обезьяне на колени и поджег зажигалкой. Поднялись кольца черного маслянистого дыма. Директор начал танцевать вокруг обезьяны. Его губы шевелились, и Квинтера понял, что он или поет, или декламирует. Так продолжалось около пяти минут. Затем дым стал сгущаться и принимать форму. Вскоре из него образовалась копия обезьяны, но размером с человека, зловещее на вид существо из дыма и заклинаний. «Дымный демон», так его назвал Квинтера, протянул директору пакет. Тот принял его с поклоном, торопливо подошел к столу и разорвал обертку. На стол посыпались какие-то бумаги. Квинтера присмотрелся и увидел пачки денег и стопки акций. Наконец директор оторвался от созерцания богатства, снова низко поклонился демону и заговорил с ним. «Губы дымного демона зашевелились». Директор что-то ответил. «Похоже, они спорили». Потом директор пожал плечами, еще раз поклонился, подошел к интеркому и нажал кнопку. В кабинет вошла привлекательная женщина с блокнотом и карандашом. Когда она увидела демона, ее рот округлился от крика, она подбежала к двери, но не смогла ее открыть. Обернувшись, она увидела, как дымный демон приближается к ней и обволакивает ее дымом. Все это время директор пересчитывал пачки денег, не замечая происходящего, но ему пришлось поднять голову, когда из головы демона вырвался луч яркого света, а четыре волосатые руки прижали женщину к телу. И в этот момент спина Квинтера не выдержала напряжения, он упал, толкнув при этом бинокль. Диталька внутри стукнула, но тут же послышался четкий щелчок, словно она окончательно встала на место. Винтера поднялся и стал массировать шею. Неужели он галлюцинировал? Или же он видел нечто тайное и магическое, о чем, возможно, знают лишь избранные и пользуются для улучшения своего финансового положения? Еще одна тайная и поразительная грань людских поступков. Ответа он не знал, зато знал, что обязан еще хотя бы раз посмотреть в бинокль. Он опять встал на голову и заглянул в окуляры. «Да, бинокль работает». Квинтера увидел унылую меблированную комнату, а в ней худого мужчину лет тридцати с отчетливым животиком, обнаженного до пояса и стоящего на голове. Его ноги в носках упирались в стену, а сам он смотрел в лежащий на полу бинокли. Через секунду он понял, что видит в бинокле самого себя. Внезапно испугавшись, он уселся на полу, потому что понял, что был лишь одним из клоунов в огромном цирке человечества, и, подобно остальным, только что исполнил свой номер. Но кто же зритель? Кто настоящий наблюдатель? Он развернул бинокль и посмотрел через линзы объектива. Квинтер увидел два глаза и уже решил, что это его глаза. Но тут один из них подмигнул. Для вас читал Мещеряков Артем. Я надеюсь, вам понравился рассказ Роберта Шекли. Я желаю вам добра... До новых встреч, друзья!